Глава девятая Мне снились кошмары, и проснулся я в поту. Но, вопреки своим стараниям, снова уснул и снова увидел чудовищные сны. Не знаю, порождены они моим воображением или заклятием, наложенным на эту землю. Но когда я проснулся, с больной головой, которая при каждом движении начинала кружиться, было уже утро, А я еще не принял свое главное решение — остаться здесь, плененным собственной волей, пока смерть не настигнет меня. Осмелиться идти вперед с верой в то, что справедливость вооружит меня храбростью против будущих, показанных лоскитой. Какой выбор сделать? Если в Эскоре высвободилось зло, то есть и добро. Я тупо думал о нем. Но к какой силе обратиться за помощью? Существуют имена, упоминаемые в молитвах Эсткарпа. Но такие моления очень древние, и их значение большинством людей забыто. Мы привыкли надеяться на свои силы и на помощь мудрых женщин. «У меня есть меч, я умею им пользоваться. У меня военные знания пограничника». Но все это в тот момент казалось мне ничтожным. То, что противостоит мне, не уничтожишь сталью. Что же остается? Обрывки древних знаний, полученные в Лормте. Но они так отрывочны, что не могут служить защитой. И все время в памяти моей возникали три картины, показанные лоскитой. Дождь прекратился. Но и солнце не окрашивало высокогорье на востоке своими лучами, небо затянулось низкими тучами. Полоска земли, которую я видел из пещеры, казалась мрачной и безжизненной. На ней росла чахлая растительность, бесформенная, поблекшая. Было также много скальных выступов. Если посмотреть на них внимательно, они производили неприятное впечатление. Легко было представить себе издевающиеся лица, угрожающую когтистую лапу или оскаленную зубастую пасть. Они словно таились под самой поверхностью камня. Только что они были здесь, а в следующее мгновение исчезали, чтобы появиться в другом месте поблизости. Я оторвал от них взгляд, закрыл глаза, чтобы не видеть серый день, и попытался размышлять. Но мысли мои не были четкими, словно я метался по клетке, всюду натыкаясь на решетку. Я услышал пронзительный вой, как в каменном лесу, когда нашел шарф Каттеи. Шарф Каттеи. Моя рука потянулась к карману рубашки, пальцы ощутили шелковистую мягкость. Коттея! Каттея, трижды погибшая и всегда от моей руки. Истинное ли пророчество, волшебство ласкиты, Или, как говорит мне грызущее подозрение, она всего лишь еще одна преграда на пути к врагу? Я поел еще немного, отпил из фляжки, воды осталось совсем мало. Человек может выдерживать голод гораздо дольше жажды. Я не знал, хватит ли мне стойкости оставаться здесь до смерти. Да и характер не позволил бы мне избрать этот путь бездействия, хотя, возможно, в нем высшая мудрость. Во мне слишком много от моего отца, а может и от матери. Оба они предпочитали идти навстречу опасности, не дожидаясь ее приближения. Наконец, с затекшим телом, я выбрался из своей норы и огляделся. Я помнил, вернее, мне казалось, что помню, как выглядит местность вокруг темной башни в тех двух сценах, которые показала мне Ласкита. Вокруг ничего похожего. Не вдалеке слышно журчание воды. «Пища и вода опасны», — таково предупреждение Дахаун. «Но может, если смешать эту воду с тем немногим, что остается во фляжке», Опасность будет не так велика. Решение. Я старался не смотреть на скалы. Скрывающиеся в них угрожающие фигуры становились все отчетливей. Я был уверен, что это иллюзия, и не хотел смотреть на них, чтобы это не сказалось на рациональности моей мысли. Воющий ветер высот продолжал терзать мне слух. Я готов был клясться, что это крики людей, которые в ужасе зовут на помощь. Мне даже казалось, что некоторые голоса я узнаю. Но продолжал я говорить себе, ветер в камнях способен производить необычные звуки. Я постарался вспомнить старинные предания. Такие предания рассказывают салкары. Они верят, что человек не падет мертвым, пока трижды не услышит свое имя в громе битвы. И поэтому я прислушивался, не раздастся ли в ветра кем мог. Некоторые люди, например, Эйден с окраины Сткарпа, где сохранились древние обычаи, носят с собой различные талисманы. Однажды Эйден показал мне камень с круглой дырой, и сказал, что если такой подарит любящая женщина, камень будет охранять от несчастий. Эйден. Я многие годы не вспоминал о нем. Где он сейчас? Выжил ли в пограничных набегах? Вернулся ли к девушке, которая вложила талисман ему в руку, чтобы камень сохранил его для нее? Но ущелье, по которому я пошел, начало опускаться и привело в более широкую долину. Здесь было больше растительности, и протекала мелкая речушка. Это ее журчание я услышал до того, как начал печально жаловаться ветер. Я посмотрел на воду, и тут же с быстротой, выработанной годами службы на границе, укрылся среди камней. Даже ветер не мог заглушить крики и звон металла. У края воды яростная схватка, и даже в самой воде происходит сражение. Кроганы захвачены в ручье, слишком мелком, чтобы они могли уплыть, их трое, двое мужчин женщина. Вокруг них, явно сражаясь на их стороне, несколько мохнатых существ. Противники у них разные. Я видел людей в кольчугах и темных плащах. Эти люди пытались мечами достать загнанного в угол Крогана. Выше по ручью группа тасов перекатывала камни и бросала их в воду, чтобы перекрыть поток, который способен помочь водным жителям. Я увидел, как у одного из Кроганов выбили копье из рук, и он упал под ударом меча. И тут Кроганы потеряли всякую надежду, потому что в кустах на противоположном берегу показался новый вражеский отряд. Эти враги держали в руках не мечи, а жезлы или посохи, с которых слетали вспышки, похожи на силовые хлысты зеленого племени. Кроганные, помогавшие им животные, упали под этими вспышками. Один из мечников вошел в воду и начал пинать лежащие тела. Потом схватил женщину за волосы и рывком поднял ее голову, так что стало видно лицо. Орсия. По-прежнему, держа ее за волосы, воин вытащил покорное тело на берег и потащил по песку и гравию. Те, что были вооружены жезлами, не собирались присоединяться к нападавшим. Я видел, как отряды обменялись жестами, и люди с жезлами исчезли в кустах. С гортанными криками подбежали тасы и набросились на тела, еще лежавшие в воде. Я видел на войне много жестокости, но это было настолько ужасно, что я старался не отводить взгляда от того места, где лежала Орсия. Не знаю, были ли мертвы упавшие в воду Кроганы, но тасы постарались, чтобы они их мохнатые помощники больше никогда не встали. Утолив свою ярость, но не насытившись, они направились к Орсии и стоявшим около нее мечником. Предводитель Тасов протянул окровавленные когти и вцепился в одежду девушки, собираясь оттащить ее, чтобы свора смогла ее сожрать. Но один из мечников предупреждающе взмахнул оружием. Предводитель Тасов испустил пронзительный вопль. И ясно было, что он рассержен. Снова взметнулось лезвие, описав круг пошире, и Тас отступил. Он громко кричал, плевался и скалил зубы, слюна из широко раскрытой пасти падала на шерсть рук, на выпуклую грудь и живот. По приказу предводителя мечников, двое из них направились к тасам. Они были уверены в себе, высокомерны, презрительны, и жители подземных нор не устояли. Они торопливо схватили останки, окрашивавшие ручей красным, и, потащив с собой ношу, на которую не хотелось смотреть, ушли вверх по течению. Их предводитель шел, пятясь, стуча себя в грудь и издавая гневные крики. Глядя, как один из мечников поднял неподвижное тело девушки и взвалил себе на плечо, и опустил руку на рукоять меча. Она явно жива. Другой рукой я опирался на камень, приподнимаясь, их Пусть тасы уйдут подальше. Пойду за ними по течению, подожду возможности, и. Я не мог пошевелиться. Нет, я мог стоять, трогать меч, поворачивать голову, чтобы посмотреть вслед тем, кто унес с собой Орсию. Они ушли открыто, не осматривая местность, как люди, идущие по собственной земле, где они в безопасности. Я мог все это сделать. Но идти за ними — нет. Проклятие, наложенное лоскитой или мое собственное, удержало меня на месте. Ибо это было главное решение. Не то что поиски воды или выход из пещеры. Это решение означало «я бросаю кости и решаю свою судьбу». Может быть, если пойду вслед за мечниками и попытаюсь освободить Орсию, это неизбежно приведет крови Катеи на моем мече. Я обязан Орсии жизнью, а то, чем обязан Катеи, не могу выразить в словах. Я разрывался на части. Как тяжело мне было, но это внутренняя борьба удерживало меня от следования за отрядом, который унес кроганскую девушку. Ослабев, словно после смертельного удара, я прислонился к камню, за которым прятался, и смотрел, как они уходят. И продолжал смотреть на опустевшую речную долину, когда отряд исчез из виду. Потом путы, удерживавшие меня, спали, и я подошел к месту схватки. На краю воды еще лежало тело одного животного, изорванное и искалеченное. Были и другие страшные напоминания происходившим. Не понимая зачем, я наклонился и поднял одно из кроганских копий. Вода стекала по его древку и по моим искалеченным неподвижным пальцам и покрытой шрамами руке. И я тупо смотрел, как она капает. Ласкита сказала, что человек не знает, какие его мелкие решения приведут к большим и смертоносным. Как она была права! Я принял решение выйти из пещеры, еще одно — поискать воды, а теперь передо мной третье и гораздо более значительное, решение которого я пытаюсь избежать, в прошлом было бы обязательно принято, или я посчитал бы себя презренным трусом. На мне проклятие. Я проклят, и на меня опустилась тень. Пальцы мои не могли удерживать копье, оно выскользнуло и со стуком упало на камни. Орсию несли, и она не мертва, в этом я уверен. Я знал также, что хоть они не отдали ее тасом, в их намерениях нет милосердия». Я хожу здесь, дышу, могу потрогать сломанное оружие, могу чувствовать, потому что Орсия приняла когда-то решение. Нелегкое это было решение, она ведь пошла против воли своего племени. «А как же коттея произнес я вслух. Кажется, это была мольба, но не знаю, к кому я ее обращал. «Где-то передо мной темная башня». Я должен принять это. Мне придется принять участие. Один человек или два сумели изменить альтернативное будущее. Я смотрел на текущую воду. Она была грязной от дамбы, возведенной тасами, и еще слегка окрашивалась кровью от остатков того, что лежит на камнях и на песке, тут, словно прорвавшись сквозь стену и увидев свободу, пусть даже таящую в себе опасность, я разорвал заклятие. Заклятие, наложенное на меня в саду лоскиты. Ведь дышать, ходить, жить — это тоже своего рода решение. Я не могу избежать их, но могу принять то, которого требуют от меня сердце, ум и все мое воспитание» и сделать это со всей дарованной мне мудростью. Должен отбросить страх и поступить так, как поступил бы до того, как Ласкита показала мне свои картинки в песке. Я в долгу перед Орсией, и должен заплатить этот долг. Если впереди темная башня, я встречусь с ней в положенное время со всем мужеством, каким обладаю. Я направился в сторону от реки, как человек, полностью владеющий собой. Не оглядывался через плечо, нет ли за мной преследователя. Используя весь свой опыт следопыта, я вернулся к возвышению на краю долины. Поверхность твердая и словно нарочно создана для моих целей. Быстро и уверенно я переходил от одного укрытия к другому, стараясь заметить отряд, во власти которого Орсия. Опасался только, что у мечников есть лошади, и тогда я не смогу их догнать. Торопясь, я мог бы действовать безрассудно, но меня сдерживало одно соображение. Тасу ушли, но были очень рассержены. Возможно, они тоже решили преследовать победителей и движутся в моем направлении. Поэтому я смотрел не только вперед, вниз по склону но временами останавливался и, раздражаясь из-за потери времени, разведывал местность за собой. Но если Тасы скрывались за мной, и я их не замечал. Постепенно я догнал тех, кого преследовал. Теперь их было четверо, и последним шел тот, который нес Орсию. Она по-прежнему казалась мертвой. Но то, что ее несут, ясно свидетельствовало. «Девушка жива!» Соблюдать осторожность меня заставляло также воспоминания об отряде с огненными жезлами. Против такого оружия мой меч бессилен. Мне очень не хватало самострела. С таким же успехом можно мечтать о вооруженном ружьями целом отряде. По крайней мере, никаких следов лошадей. Вероятно, пятый ушел вперед, чтобы привести их. Я побежал вперед по возвышению со всей скоростью, какую мог себе позволить на неровной местности, и, заглянув вниз, увидел, что почти поравнялся с отрядом и пленницей. Они остановились. Предводитель небрежно опустил Орсию на землю. Она осталась лежать на месте на полоске травы. Воины отошли на несколько шагов и сели, явно собираясь ждать. День по-прежнему был пасмурный и облачный. Пустые деревья вдоль реки давали возможность укрыться. Но чтобы добраться до них, придется отступить и пересечь долину выше по течению. Я колебался, опасаясь потерять отряд, если приведут лошадей. Четверо. Но с одним мечом я в схватке не выстую против такого соотношения. И тогда буду бесполезен и Орси, и коттея Меня притягивала река. Глядя на течение, я решил, что здесь оно глубже. Если бы Орсия могла добежать до воды, у нее появился бы шанс. Тогда она имела бы преимущество, вода для нее родная стихия. Но сидя здесь, ничего не добьешься. Меня толкала вперед потребность действовать. Один из мечников раскрыл мешок и передавал пищу товарищам. Я снял свой мешок, поверх него плащ. На фоне этой безжизненной серо-коричневой земли он ярко выделялся. Я высвободил его, потом оглядел скалы над собой. Может ли человек одновременно находиться в двух местах? Свернув плащ в клубок и прижав его к груди, я вскарабкался между двумя камнями. «Ветер! Сейчас ветер помогал мне!» Я нарубил ветвей кустарника, затолкал их в плащ и как мог закрепил пряжку и застежки. При ближайшем рассмотрении это никого не обманет. Но, может быть, на удалении плащ можно принять за человека. Я установил набитый плащ меж камней. Слишком плотно я не хотел его зажимать, чтобы он в нужную минуту подался а выдержит ли веревка, которую я торопливо сплел из травы? Затем я пополз вниз по склону, таща за собой веревку и опасаясь, что в любую минуту она может лопнуть. Но судьба мне улыбалась, веревка выдержала. Я измерил на глаз расстояние между собой и целью. Если бы веревка была покрепче, если бы было кое-что еще, чего у меня нет, шансы, вероятно, составляли бы... Пятьдесят из ста. Но приходилось довольствоваться гораздо меньшим. Я открыл рот. Прошли годы с тех пор, как я последний раз использовал эту уловку. Это было еще до того, как меня искалечили. И возможности попрактиковаться с тех пор у меня не было. Я крикнул. Звук исходил не с того места, где я прятался, а от лежащего гораздо выше плаща. Итак, я не потерял своего умения отвлекать голосом. Я снова крикнул, и результаты оказались даже лучше, чем я мог надеяться, поскольку эхо отразило крик, и он казался исходящим из множества глоток. Я отдернул за травяную веревку, она порвалась, и ее конец повис у меня в руке. Но рывка оказалось достаточно. Зеленый сверток наклонился, упал... «И исчез из виду!» Я посмотрел вниз. Воины вскочили на ноги, приготовив оружие и глядя вверх. Затем предводители и еще один мечник направились к тому месту, где исчез сверток из плаща. Оставшиеся ближе подошли друг к другу, продолжая внимательно наблюдать за высотой. Я принялся пробираться от одного укрытия к другому со всем мастерством, каким обладал. Снова измерил расстояние на глаз. Если бы еще немного оставаться незамеченным, чтобы схватить Орсию, у нас был бы шанс, слабый, но все же шанс добраться до кустарника. Снова я приготовился. Но на этот раз сверху из-за двух воинов раздался не крик, а какой-то непонятный приказ. Я вскочил и побежал. Бежал беззвучно. Но солдаты повернулись и увидели меня. Один крикнул, оба обнажили мечи. Я взмахнул над головой мешком с припасами и швырнул его в того, что был дальше от меня. Потом отразил удар другого, ожидая в любой момент нападения сразу двух противников. Но поскольку второй не подошел, я сосредоточился на первом. Он был достаточно хорошим бойцом, к тому же обладал преимуществом, на нем была кольчуга. Но его не учил моряк Салкароткел, которому не было равных в искусстве фехтования, ведь салкары учатся сражаться на раскачивающейся палубе, если потребуется. Шлем моего противника не был снабжен кольчужным шарфом, каким мы в асткарпе защищаем горло. Острие его меча нашло брешь между верхним краем кольчуги и подбородком. К тому же моему противнику помешало то обстоятельство, что я сражался левой рукой. Я поискал взглядом второго и обнаружил, что он неподвижно лежит поблизости. С трудом верилось, что подобное мог совершить мой второпях брошенный мешок. Но у меня не было возможности проверять. Я подхватил Орсию и бросился в кусты, направляясь в сторону реки. За собой я слышал крики... Те, что пошли вверх, должно быть, торопливо возвращались. Добравшись до берега, я убедился, что моя догадка насчет глубины оказалась верной. Из воды не торчали камни, поверхность которых нагрета солнцем. Сама вода мутная и дна не видно. Я глубоко вдохнул и нырнул, прихватив с собой Орсию. Я надеялся, что когда мы окажемся под водой, ее жабры автоматически начнут действовать. В одно мгновение мы оказались под поверхностью, и я потащил девушку туда, где у берега застрял плавучий ствол. Под этим стволом мы нашли убежище на короткое время. Прижав руку к ее груди, я ощутил биение сердца. Затем пришлось, удерживая ее одной рукой, снова вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. И тут я увидел нору между двумя погруженными в воду корнями. Я перебрался в эту нору и смог высунуть голову и дышать. Руками я придерживал Орсию, чтобы течение не унесло ее. Сверху нас обоих скрывало дерево. Берега я не видел и не знал, проследили ли нас до этого места. Но понимал, что воины ждут, готовые схватить нас, когда мы вынырнем. Ничего не видя, ничего не слыша, я решился использовать ту связь, которая в этой земле могла навлечь катастрофу и направил мысленный призыв на девушку-кроганку. «Орсия!» Ответа не было. Я усилил прикосновение, хотя знал, что те, кто стоит наверху, также могут его уловить. «Орсия!» «Дрожь. Слабая, еле ощутимая дрожь». Но вполне достаточно, чтобы я попробовал в третий раз. Орсия! Страх. Страх и ненависть. Эти чувства возвращаются по тому же пути, по какому я послал свой мысленный призыв. Я едва успел крепче схватить девушку, чтобы она не вырвалась. Орсия! На этот раз не призыв, а требование узнавания. Узнавание пришло быстрее, чем я думал. Конвульсивные рывки прекратились. «Что? Что?» «Тише!» В этот призыв я вложил всю убедительность. «Мы прячемся в реке. Нас ищут сверху!» Я ощутил, как слабо, неуверенно ищет ее мысль, словно плен замедлил и ослабил ее мыслительные процессы. «Ты? Кемок?» «Да. «Меня схватили, чтобы вернуть...» Мысль по-прежнему слабая, неуверенная. «Узнали, что ты освободила меня, и зачем тебя тащили? На суд?» «Нет, меня уже осудили, хотя я и отсутствовала. Думаю, хотели отдать меня вместо тебя». «Твое собственное племя!» Теперь к ее мысли отчасти вернулась прежняя сила и уверенность. «Страх способен овладеть сознанием, Кемок. Не знаю, какими аргументами воспользовался враг. Он способен на очень злые действия. Если Крогана собирались отдать тебя, почему враги? Почему напали на Арфонса и Аббо? Не знаю». Может быть, всадники Сарны настроены по-другому, чем те, с кем договорился Ориас. Так всегда было, Кемок. Союзы непрочны у тех, кто во владении тени. Сегодняшний союзник завтра становится врагом. А кто эти всадники Сарны? Они владеют этими холмами. Говорят они последователи одного из великих, который не совсем ушел из этого мира, и их предводители получают приказы из необычных уст. «Подожди!» Теперь приказывала она, и я молча ждал. В своем крошечном убежище между корнями я мог дышать, но по-прежнему ничего не видел и почувствовал, как прижавшееся ко мне тело внезапно напряженно застыло.